«Глава двадцать пятая. Иблис — это мусульманский дьявол, а не то, что вы подумали. Самоучитель тюркского». А там уже вовсю шумели голоса, слышался смех и изумленная «Ваймэ!», ибо обсуждались самые свежие новости, а ничего свежее пересказа о позоре старухи Далилы, висящей вверх ногами, на тот момент не было. Но самое главное, черт побери, что и это деяние народное молвание, спрашивая разрешение, самочинно приписало Хаджена Средину. О багдадском воре, о льве, о не упоминалось даже в сносках. И тогда этот ужасный Назреддин обесчестил пожилую женщину, повесив ее за ногу за окном. «А если бы за шею войдут, как ей было бы неудобно! И зачем, так говоришь я там был? Я сам видел, он повесил не ее, а лишь ее белые шаровары, и вся улица на них смотрела. Люди даже думали, что в доме засели неверные, но решили сдаться, а другого белого флага не нашли». Зато потом он пошел, обесчестил ее дочь. Говорят, злодей был пьян и притворялся тощим, а когда невинная дева пошла за вином для лучшего возлежания, он надел ее верхнее платье и скрылся, хихикая, словно безумец. — вах ты же говорил, обесчестил! А она сама так кричала, наверное, потому что хотела, очень приготовилась, налила, а он сбежал и ничего на ней не сделал. Сиди, как дур неудовлетворенный, пей запрещенно вина в одиночку, Гриши против шариата!» «Братон, а тебе, кажется, начинают приписывать не только мои подвиги», — хмыкнул Лев, на ходу избавляет кошельков двух невежливых арабов, перегородивших дорогу своими нервными жеребцами. «Я догадался», — скромно кивнул Дамулло, широким жестом перемещая кошельки себе за пазуху. «Слушай, а мое участие опять никак не рекламируется?» Шайтан, отец гордыни, гордыня, мать, тщеславие, тщеславие — суть всех пороков. Обратив взор к небу, накинь узду смирения на свои страсти и вместе со мной возрадуйся новой чудесной истории о хитроумном насредине. — Воистину правоверная! — надрывал скосоглазый тип с пятном на лице и в несвежем халате на голое тело. Этот хаджа уже позорил половину благородных жен Бухары, а скоро возьмется из мужей. — Что за глупые слова ты говоришь, обезумец? — оборачивались люди. — Я докажу вам это научным путем, — продолжал настырный человек, не забывая поочередно косить глазами. — Само имя уличает его. хаджат от слова «хадж» то есть святое паломничество, но все знают, что хадж совершают только взрослые мужчины, а его назвали так еще в колыбели, и паломник не от слова ли поломать? Нетут ли хаджа призван ломать наши и наши нравы, нашу веру, а ломая предлагать взамен нечто противоположное, противное законам шариата? Твои слова так бессмысленны». «А для мудрого слуха в бессмыслице таится высший смысл истины!» «Тебя профессионально подставили!» Отъехав на Эмире от задумавшихся спорщиков, хлопнул лев друга по плечу. «Ты узнал-то у Бултуна? Тот самый пьяница, что всучивал нам летающий ковер на крыше Чайханы!» «Адепты Хаям Кара вновь вернулись в город», — уныло признал на Среддин. Восьможет, я и впрямь откусил слишком большой кусок лепешки и могу подавиться, пытаясь проживать больше положенного. — Это всегда можно выяснить. — У кого? — У тех, кто все знает, потому что, по мнению большинства граждан планеты, эти люди закулисно управляют миром. — И ты в это веришь, почтеннейший? — догадливый домул Локи внул в сторону квартала ростовщиков. — Когда как? — неспешно хмыкнул бывший москвич но превращение эмира Бухары в горделивого белого ишака произошло не без их помощи. Помнишь, что кричал тот юноша с пейсами? «Та свершится воля Рэбе и шейха Хаям Хара". Вот именно. Следующую историю следовало бы аккуратно вырезать и сжечь и из соображений политкорректности. Хотя, по совести говоря, я уже и так был неоднократно обвинен в антисемитизме Как, впрочем, и в украинофобии, в прибалтоненавистничестве, и в религиозной нетерпимости, и в отсутствии толерантности, и в национализме, а до кучи еще в разжигании международных конфликтов и дискредитации политики современного российского руководства на Кавказе. А, в общем, семь бед, один ответ. Лишняя веселая история на средину уже вряд ли что-то кардинально изменит. А по посему дело было... Сказ о хитроумном Хадже Эфенди и его коварных плутнях в еврейском квартале, могучем Рэбе Забаре, его волшебных снадобьях, таинственном юноше и их чудесных приключениях. Как видите, о багдадском воре опять ни слова, но он уже привык и вроде бы почти не обижался. но ну, совсем почти. Итак, еврейский квартал Бухары — занимал достойное место с западной стороны базара. Это были всего две улицы, ничем не выделяющиеся в архитектурном плане, но населенные пестрым сборищем евреев со всего Востока. Они пришли сюда из Египта, Сирии, Ирана, Индии, Китая, Италии, Македонии, и Греции, а суть по манере речи кое-кто даже из Бердичева, которого по официальной истории еще и в планах строительства не было. Но все они... Охотно бросили свои дома и родину, долго добирались по морю или с караванами, терпели лишения и трудности, довольствовались мацой и финиками, рисковали жизнью и жалким скарбом, лишь бы приехать сюда и открыть собственную меняльную контору в благословенной Бухаре. Как я уже говорил, Коран осуждает мусульманина, давшего другому мусульманину денег в долг под проценты. Просто в долг и без напоминания о возврате, пожалуйста, это одобрено, но многие ли готовы так легко прощаться со своими деньгами? А иноверцы в этом смысле могут и обойти четкие указания пророка «Да сохранит его Аллах и помилует». То есть евреи имели полное право заниматься ростовщичеством. Чрезмерно высокий процент они не гнули, ипотекой не баловались и уж точно разоряли куда меньше людей, чем современные банки. К тому же, непременно давали милостыню проходящим дервишам на удачу. Это и выгодно, каких-то полтаньга, и политически обоснованно, вроде жертвуем на ислам, и правильно в плане пиара. Мусульманам нравится, когда иноземец жертвует. Ну и в плане собственной безопасности, тоже очень разумная. Знаете ли, среди этих бродячих дервишей попадались такие отморозки, что запросто могли и контору спалить». Поэтому появление на улице менял двух выходцев из пустыни в характерном тряпье, завывающих нечто невразумительное, а значит очень религиозное, на два голоса и уж точно способствующие укреплению международных отношений. Какой же дурак пропрется в еврейский квартал завывать нечто экстремистское или провокационное? Вот именно Моссад не дремлет, не было чем-то неожиданным. Причем тот, что пониже, с длинной седой бородой и весело бегающими глазами, постоянно поминал Аллаха, а тот, что повыше и широкоплечий, как медведь, время от времени ходил в присядку и пританцовывал в странных ритмах, неведомых слуху обычного бухарца. Но чего только удивительного не увидишь в действиях дервишей, перегревшихся в пустыне. Так что на их пару не обращали внимания до того, как...